Глава 13. Сирина склонилась на Двенатрикс. Ладони замерли в воздухе возле ее плеч. Она боялась коснуться. Казалось, уловив звук сзади, резко повернулась, ожидая увидеть сестру, выходящую из тьмы, протягивающую руки, чтобы порвать ей горло. Но там ничего не было. Только тени и тусклый лунный свет. Что она могла? Что она могла сделать? Сердце колотилось в горле, дикий страх бился в голове, подавляя все разумные мысли. А потом ее взгляд упал на силуэт в паре ярдов от них. Сирина вскочила на ноги, прошла по обломкам камней, дрожащими руками схватила сумку, которую Фейлин беспечно отбросила в сторону. Она ощущала вес книги сестры Ильды. Внутри все тело обмякло от облегчения. Сирина опустилась на колени, шепча, слава богине! Но она не могла здесь оставаться. Фейлин могла вернуться в любой момент, казалось глупым даже пытаться бежать от ее сестры. Но еще хуже было ждать, как мышь в мышеловке. Она должна попытаться уйти, исполнить миссию, ради которой прибыла. Тело дрожало от смеси, облегчения и ужаса. Девушка вернулась к Винатрикс. Она не могла четко видеть черты странной женщины. Но что-то казалось в ней юным. Девушка была не старше самой Сирины. Такая юная, такая яростная. Но ее ярость была ничем по сравнению с силой Фейлин. С силой Ирен Дикарел. Винатрикс застонала. Ее глаза открылись, она мгновение молчала. А потом изо рта вылетел вопль, который отразился от камней, разорвав небо. Вопль этот заставил Сирину закрыть уши, Сжаться в комок на корточках, пряча лицо в коленях. Крик звенел ужасно долго, хриплый, страшный. Но когда звук утих, глаза Винатрикс остались открытыми. Она лежала, тяжело дыша, не проснувшись, но и не в сознании. Сирина встала, вызывая немного смелости, силой воли. Идем, Винатрикс! Она схватила девушку за руку. Винатрикс напряглась, и Сирина отчасти ожидала, что та нападет своим оружием. Но девушка поддалась, позволила Сирине поднять ее на ноги. Когда она пошатнулась и чуть не упала, Сирина нырнула под ее руку, пытаясь удержать на ногах. «Идем!» – она сделала шаг. К ее облегчению Винатрикс тоже сделала шаг. Потом другой. Еще. Шатаясь и чуть не падая, они начали выбираться из развалин в долину. Сирина смотрела в ночь и не знала, откуда она пришла. Когда она гналась за Фейлин, Она просто следовала за призраком сестры, а теперь... Но она не могла просто стоять и ждать. Ведьма могла вернуться и добить их. Сирина сделала шаг. Винатрикс замерла, покачала головой, беззвучно двигая губами, а потом, еле подняв руку, указала. «Это... это...» Ее голова опустилась. Длинная коса скользнула по плечу. Сирина поняла. «Хорошо. Ясно». Сирина поменяла направление, и они отправились туда, куда указала Винатрикс.